взросление девочка маша нашла на улице палку принесла домой и разрисовала налепила на нее обертки от конфет повязала бантик волшебная палочка говорит и пошла загадывать желание папа девочки пал палыч кузиков потоптался перед дверью детской Несмело сунулся. «Дашь загадать?» «Говори, что хочешь, я тебе загадаю». «Желание штука личная. Говорить вслух нельзя. Просто скажи, Палочки, пусть папина желание исполнится». «Нет, так ничего не выйдет. Палочка должна знать, что ей колдовать». Кузиков ушел. А когда девочка уснула, втихаря пробрался, взял Палочку и загадал. Всего одно но заветные утром девочка прибежала к отцу ты брал мою палочку кузиков солгал тогда почему палочка перестала работать она не могла сломаться сама а разве вчера она работала кузиков сделал глуповатое лицо да глядя на отца сквозь слезы прошептала девочка Он объяснил, что волшебства не существует, и что сейчас очень подходящий случай начинать взрослеть. Маша ничего не ответила и ушла взрослеть. Павел Павлович хотел покурить, огорчившись неприятным разговором с дочерью, сунул руки в брюки, но папирос из карманов не достал, а достал две полные горсти медной мелочи. Монетки посыпались на пол, и лицо Кузикова стало еще более глуповатым. Тут он вспомнил, что накануне попросил у Палочки денег и побольше, но не уточнил, каких. Вышло нелепо и жутко обидно. Пал Палыч даже заподозрил издевательское ехидство, а то и подлую насмешку над собой. Хотел выругаться, но сдержался. — Где палочка? — Кузиков звенел медью и оставлял на полу обильный копеечный след. — Она работает! Девочка снисходительно скривилась, услышав такую несуразицу. — Я ее выбросила! Кузиков выбежал. Маша сидела на подоконнике, поджав ноги, и курила папироску, глядя скучающими глазами в окно намечущегося по двору отца. Пал палочь Кузиков, хватал с земли палки, ветки, прутья, брошенные палочки от мороженого, даже щепки и горелые спички, говорил с ними, требовал, упрашивал, угрожал и умолял. Пепел с папироски упал на ковер с игрушками и рассыпался.